Глава 19 Учебная неделя пролетела совсем незаметно. Каждое утро я вставала на рассвете и бежала на занятия к Алену Альсару. Мое трудолюбие и жажда знаний смогли таки разбить суровую оболочку декана. И он уже мог позволить себе скупую похвалу в мой адрес. После занятий я садилась за домашнее задание, а вечером, уставшая на довольное, засыпала еще до отбоя. С Мартином я несколько раз пересекалась в ученической столовой. Он принципиально не принимал пищу с другими учителями. Он признался, что один только вид Альсара начисто отбивал у него аппетит. На мои осторожные вопросы о причинах такой неприязни он отмахивался и переводил тему. Наступила суббота, и я с раннего утра принялась готовиться к свиданию с Томом. Глядя, как я стою в раздумьях перед своим шкафом, содержимое которого не отличалось разнообразием, Джейда сжалилась надо мной и достала из своего шифонера симпатичное бежевое платье длиной до колен со скромным вырезом спереди и полностью открытой спиной. Подумав, она добавила к нему белый пиджак. «Надень под пальто», — посоветовала мне подруга. «Если свидание пойдет по плану, «Снимешь его под конец вечера, и Том твой». Я слегка покраснела, глупо хихикнула, но вняла совету Орзу. Следом дело взяла в свои руки Алиса. Она сделала мне прическу и легкий макияж, а также вручила маленький пузырек с напутствием. «Плесни в Тома, если начнет распускать руки против твоей воли». Покинув комнату, Я подумала, что надо предупредить Альсара о моем уходе за территорию Академии. Его кабинет оказался заперт. Посещать учительский этаж адептам не разрешалось, а искать декана по всей территории Академии уже не было времени. Успокоила себя тем, что Ален был в курсе моих планов на сегодняшний день, поэтому сам сможет меня найти, если возникнет такая необходимость. Том, одетый в светлые брюки и белый джемпер, Ждал меня у ворот Академии. Широко улыбнувшись, он протянул ладонь и сказал. «Отлично выглядишь, Эри. Настоящая южная красавица!» Я смущенно поблагодарила голубоглазого парня за комплимент и осторожно вложила свою ладонь в его руку. Том слегка сжал мои пальцы и уверенно повел по улицам столицы. Свидание проходило так, как его обычно описывают в любовных романах. Сначала мы посетили выставку одного из самых модных магических художников Сейдании, где Том приятно удивил познаниями в современном искусстве. Позже мы поднялись на смотровую башню, откуда открывался невероятный вид на столицу, а затем отправились в небольшое уютное кафе, чтобы согреться чем-нибудь вкусным и ароматным. С красавцем-адептом, Я чувствовала себя легко и непринужденно. Первая стеснительность прошла, и вскоре мы уже увлеченно общались на разные темы, смеясь во весь голос. Расположившись на удобных диванчиках в кафе, мы обсуждали предстоящий спектакль, на который Том предусмотрительно взял билеты. Легкая фоновая музыка настраивала на романтический лад, и мой спутник аккуратно положил ладонь на мои пальцы с нежностью глядя мне в глаза. В какой-то момент мы подались навстречу друг другу и... «Боги, кого я вижу? Корра, с твоим характером носить белый цвет — форменное преступление. Ты при всем желании не похожа на соломудренного ангелочка. Советую не верить этой невинной мордашке, Том». «Да». Романтический момент был напрочь испорчен появлением Алена Альсара. Одетый в черные брюки и рубашку с кожаной курткой, небрежно закинутой на плечо, он бесцеремонно развалился на диванчике рядом со мной и бросил насмешливый взгляд на хмурого адепта. «Доброго вечера, господин Альсар!» Кисло улыбнулся Том. «Не думал, что вы любитель подобных мест!» «Сам от себя не ожидал!» «Кстати, кофе тут довольно паршивый!» — хмыкнул декан и повернулся ко мне. «А я искал тебя, Кора!» Близость Альсары меня смущала и волновала одновременно. Виновато взглянув на Тома, я попыталась отодвинуться на край дивана, чем вызвала еще один смешок у Алена. «Простите, а зачем вам понадобилось Эрика да еще в такое время? И как вы нас нашли?» Недовольным голосом спросил Том. «Тебе напомни, чем я занимался до работы в академии?» И загнул бровь Альсар. «Спасибо, не надо. Я помню». Окончательно сник адепт. «Вот и замечательно!» — хлопнул в ладоши боевой маг. «Сходите на свидание в другой раз. На выход, кора!» В расстроенных чувствах я встала из-за стола и, надев пальто, прошептал Тому. «Извини». С каждой секундой злость на декана за сорванный вечер возрастала, и когда мы вышли на улицу, я обеспокоенно спросила. «Что-то произошло в академии?» А Лен пожал плечами. «Может быть, и произошло. Когда я уходил, все было спокойно. «Значит, вы намеренно испортили мне вечер?» В отчаянии воскликнула я. Он закатил глаза. «Кора, почему ты так уверена, что мне есть дело до первого свидания двух неоперившихся птенцов? Поверь, мне есть чем заняться в свой законный выходной. Однако у нас был уговор работать сообща». Олен быстро зашагал вперед по каменному тротуару, лавируя между прохожими, и я была вынуждена ускорить шаг, чтобы его догнать и не отставать. На улицах уже зажглись магические фонари, освещая торговый квартал разноцветными мерцающими огнями. Их отблески складывались в причудливые картины на фоне темного неба. Жаль, у меня не было времени остановиться и полюбоваться красотами вечерней столицы. «Введите меня в курс дела», — попросила я, поравнявшись с Альсаром. Он, наконец, сбавил шаг и будничным тоном произнес: «Сейчас придем в одно интересное заведение» и будем изображать любящую пару. На секунду мне показалось, что я ослышалась. Пару чего именно? В какое заведение? Как это поможет нашему делу? Он что, совсем сдурел? «Любящую корра», — хмыкнул декан. «Мы пойдем туда, где крутятся самые свежие и горячие сплетни Дальстада. И нет, я не сдурел. Следи за языком». «Я это вслух сказала», — испугалась я. Ален как будто читая мои мысли, кивнул и пояснил. «Видишь ли, в чем дело? Если приду туда один, то они сразу поймут, что я вынюхиваю информацию для Алистера до Фарнама. Приду с тобой, они решат, что я выгуливаю очередную пассию, и сами выложат нам то, что мы хотим узнать. От тебя потребуется лишь малость — улыбаться». Молчать и иногда кивать, смотреть на меня обожаемым взглядом разрешается. Жаль только твой наряд. А что с ним не так? Нахмурилась я и опустила глаза вниз, рассматривая свое платье. Неужели успела поставить на нем пятно, или что еще хуже, порвать? Все. Ты же шла на свидание, Корра. Неужели не могла накраситься поярче? или выбрать более открытое платье. Как ты в этом саркофаге для благородной девы планировала соблазнить Тома? «А вам-то какая разница?» — вспыхнула я. Ускорив шаг, я вырвалась вперед, бодро цокая каблучками осенних сапожек по тротуару. «Проклятый декан. С ним невозможно иметь дело. Неудивительно, что он до сих пор не женат. Помрет в старости один, никем не любимый». «Так ему и надо!» Ругалась я про себя, пока не поняла, что иду одна, и Альсара нет рядом. Обернувшись, я увидела, что он стоит на месте и даже не думает меня догонять. А мог бы, между прочим, извиниться за грубые слова. Пришлось переступить свою гордость, вернуться к декану и попытаться прожечь его недовольным и оскорбленным взглядом. Впрочем, это не возымело успеха. «Это что?» За показательное выступление, Корра. С издевкой спросил Ален, а затем кивнул головой в сторону мерцающей желтым огнем вывески с надписью Верный друг. Мы вообще-то пришли. Я открыла рот, чтобы объяснить ему, как сильно меня задевают подобные отношения, но в итоге махнула рукой и промолчала. Ясно. Он по-своему расценил мое поведение и неожиданно приобнял меня за плечи. Я попыталась скинуть руку, но он наклонился ко мне и прошептал. «Расслабься. Я не собираюсь посягать на твою честь. Мы лишь играем роли». Альсар встал на чистый коврик зеленого цвета, что лежал на входе, и что-то прошептал. Дверь тут же отворилась. Мы вошли в полутемный зал, наполненный клубами дыма и запахами курительных смесей. И я, в удивлении замерла на пороге. На первый взгляд верный друг представлял собой обычный бар для работяг. Дощатый пол, столики преимущественно на две персоны, длинная барная стойка, несколько диванчиков у дальней стены. По залу шустро рассекались под носами на вытянутых руках две официантки в довольно откровенных нарядах. А Лен, как галантный кавалер, помог снять пальто И передал вместе со своей курткой стоявшему у дверей работнику заведения. Недолго думая, я сняла пиджак и перекинула его себе на руку. Обернувшись, я поймала взгляд дикана, изучающий мою обнаженную спину, и увидела его довольную улыбку. Беру свои слова назад, он тихо произнес мне на ухо: внезапно мне стало очень нравиться твое платье. Я густо покраснела, чувствуя себя неуютно под оценивающим взглядом, и опустив глаза в пол, произнесла: "Мне его Джейда дала. И вообще не надо так смотреть на меня, господин декан. Я растеряюсь и все вам испорчу. Вот видите, уже назвала вас господином деканом. Тебя", поправил меня Альсар и, положив руку мне на Талию, уверенно повел меня к барной стойке. Первым желанием было возмутиться и убрать его ладонь подальше от себя. Однако, вспомнив, что от нас зависят будущие Агны и других должников, я оставила эту затею. Бармен, высокий красавец брюнет в белоснежной рубашке, ловко орудовал за стойкой, непрерывно смешивая и разливая напитки по бокалам, и успевал при этом развлекать непринужденные беседы клиентов. «Надо же!» — восхитилась я ни капли не пролил на рубашку, хотя, казалось бы, вечер в самом разгаре. Олен небрежно поздоровался с барменом и кивнул двум мужчинам, что стояли неподалеку от нас. Я решила последовать его примеру и приветственно улыбнулась, а затем вопросительно посмотрела на декана. Он удовлетворенно кивнул, значит, я все делаю правильно, а затем обратился к работнику за стойкой. Один огненный шторм, «И стакан ледниковой воды с подастких гор для моей спутницы!» Бармен кивнул, а я бросила насмешливый взгляд на боевика. «Воды? Ваша щедрость не знает границ, господин Альсар!» Он нахмурился, а я с опозданием поняла, что снова обратилась к нему на «вы». Да еще и назвала господином. Все, лучше уж буду молчать». «Здесь...» «Все напитки с секретом, корра!» — соизволил объяснить мне Ален, удостоверившись, что никто не прислушивается к нашему разговору. «Кроме этих двух. Они тут же изменят цвет, если в них попытаются что-то подмешать. А здесь такое случается сплошь и рядом. Да, кстати, твоя вода стоит пять золотых за порцию. Не благодари. Сегодня я щедрый». Мне тут же расхотелось не только пить, но и прикасаться к бокалу с водой, которая светилась изнутри голубоватым светом. Вдруг еще заставят потом выложить пять золотых из моего собственного кармана. Боевик тем временем завел с барменом разговор на отвлеченные темы. Слушая одним ухом последние сплетни столицы, которыми щедро делился с нами брюнет, я внимательно смотрела по сторонам, пытаясь понять, что такого особенного в этом заведении. Через некоторое время до меня начало доходить. Все посетители вели оживленные разговоры, но до нашего уха не долетало ни одного разборчивого слова, как бы я ни прислушивалась. Вероятно, под каждым столиком был закреплен артефакт, защищающий от прослушки. Улыбки официанток выглядели неестественными, а их пристальные взгляды внимательно отслеживали происходящее в зале периодически они перебрасывались короткими фразами сталкиваясь в проходе и тут же расходились в разные стороны посетители занимавшие диваны у стены были надежно скрыты в полутьме от посторонних глаз ладонь лена внезапно соскользнула с тайли легким движением прошлась вверх по моей обнаженной спине вызвав волну мурашек по телу и легла на плечо на мгновение я застыла Но вспомнив о наших ролях, заставила себя расслабиться. К тому же прикосновение твердой и теплой руки показалось довольно приятным. И к своему студу мне отчаянно захотелось продолжение внезапной ласки. Не стоит так откровенно пялиться на посетителей Корра, шепнул мне на ухо Альсар. Пристальное внимание им не понравилось, и у нас могут быть проблемы. Я виновата закусила губу и кивнула, глядя на его озадаченное лицо. Снова я совершила ошибку. Он поймал мой взгляд и, пригубив свой огненный шторм, громко, чтобы его мог услышать бармен, спросил. «Хорошо, моя милая». Мне ничего не оставалось, кроме как перебороть стеснение, улыбнуться и прощебетать. «Да, мой сладкий котик». «Сладкий котик?» Чуть не поперхнулся напитком и круглыми от удивления глазами уставился на меня, отставив стакан на барную стойку. Его реакция меня повеселила, и я, немного осмелев, убрала выбившуюся из косы прядь волос ему за ухо. Чувствую, в понедельник декан как следует отыграется на боевом поле. Однако игра в любящие пары начала меня забавлять. Я залпом выпила стакан ледниковой воды, и с милой улыбкой попросила у бармена добавки. Второй стакан опустошила с такой же скоростью, как и первый. Третью порцию заказала исключительно из вредности, желая проверить границы дозволенного и количества золотых в кошельке у Альсара. — А ты забавная! — подмигнул мне бармен. Я подмигнула ему в ответ и покрепче прижалась к колену отчего он напрягся всем телом и вцепился пальцами до боли в мое плечо. И в этот момент все пошло не по плану.